Заговорщики действуют. 28 января около 10 часов утра на школьном автомобиле с русского острова в город выехали три старших штаб-офицера. С ними за адъютанта поехал поручик Кузнецов. Штаб-офицеры предполагали ехать сначала к коменданту крепости, Семеновскому генералу Верига, дабы узнать об обстановке, а затем предложить ему устранить отдел генерала разанова Далее они намечали поездку к капитану первого ранга Китицыну, начальнику морского училища. С ним они хотели условиться о совместных действиях и, наконец, вернувшись в школу, собрать офицеров-юнкеров по два или четыре отроты и сообщить им о положении дел. Однако судьба поставила на пути полковника Рубца и его спутников ряд препятствий. Началось с того, что, приехав к генералу Верига, на его квартиру они не застали его дома. Правда, адъютант генерала, сообщив штаб-офицерам, что генерал Верига находится в штабе крепости, просил их обождать, пока он сообщит коменданту об их прибытии. Через некоторое время генерал Верига вернулся домой и на вопросы штаб-офицеров о тревожности положения и о деятельности генерала разанова сообщил, что ничего особенного не случилось и ничего угрожает. нет. Только вот в Никольске неблагополучно. Партизаны заняли город, а полковник вражтель пытавшийся с партизанами договориться, ими арестован. Его же отряд частично разбежался, частично же перешел к партизанам. Вокзал в Никольске охраняется японцами. Относительно Розанова Верига сообщил, что он теперь не удел и свою власть уже передал ему, коменданту крепости. По всей вероятности, атаманом Семеновым будет прислано лицо с большими полномочиями, так что устранять разанова нет необходимости. Еще находящиеся на печенге часть 35-го сибирского стрелкового полка объявила себя самостийной, но, продолжал генерал, они изолированы и вреда не нанесут. Кроме того, у нас есть надежные части. Это ваша школа, затем гардемарины и пластуны Патейшвили. Сюда же идет походным порядком атаман Калмыков и ожидается прибытие одного полка из-за от атамана Семенова». Затем, обратившись к полковнику Рубцу, генерал Верига спросил «Вы твердо уверены в верность ваших юнкеров?» На это полковник Рубец ответил «За первый батальон я ручаюсь». «Ну вот и отлично, мы можем быть спокойными». «Об обстановке я буду вас ежедневно осведомлять через офицера для связи, которого вы назначаете ко мне». На этом штаб-офицеры инструкторской школы расстались с генералом Верига. Своей бодростью, энергией и решительностью на полковника Робца генерал произвел благоприятное впечатление. Штаб-офицеры поехали дальше. Капитану первого ранга Китицыну. Но здесь, в морском училище, они застали другую картину. По всему было видно, что шла спешная подготовка к погрузке. При офицерах школы, к начальнику училища входили и уходили офицеры с докладами о предстоящей загрузке. Полковник Рубец был прямо поражен. Что сей сон значит? Что это за всеобщее стремление к бегству? Опасности никакой нет. Даже признаков на вооруженное выступление не имеется, а перед нами раскрываются тайны подготовки к бегству. Из доклада полковник Рубец слышал мельком, как говорилось, о дамских вещах и вообще о дамах. Пораженные всем увиденным, штаб офицеры школы спросили, что означает эта погрузка. На это Кикицын ответил, что всё делается на всякий случай, так как положение тревожное. «Весь необходимый груз и запас предварительно грузят на Орла. Но, — сказал Кикицын, — занятия у нас ведутся обыкновенным порядком, и обычная жизнь ничем не нарушается». Да вообще относительно дальнейших планов я говорил с Михаилом Михайловичем Плешковым, но вот я его не вижу среди вас. На это штаб-офицеры ответили, что Плешков себя скомпрометировал своим отъездом, вернее бегством. Он бросил школу, и мы приехали к вам и к коменданту крепости, чтобы выработать план совместных действий, так как командующий войсками генерал Разанов, собственно, фактически как власть не существует. Далее штаб-офицеры говорили, что школа может перейти в морские казармы, соединиться с гардемаринами и пластунами. Предлагали вызвать из раздольного первое артиллерийское училище, пока оно еще может приехать и так далее. Китицын, услышав отзыв штаб-офицеров школы о Плешкове, сразу как-то подозрительно стал относиться к их словам. Очевидно, он сочувствовал Плешкову и, видимо, между ними раньше были разговоры. Китицин как-то нехотя стал отделываться неопределенными фразами. С тяжелым чувством вышли от него представители школы и вновь поехали к коменданту крепости. Штаб-офицерам было ясно, что китицин тоже, как говорится, сматывался. И сматывался так, за компанию с Розановым. Раздумывая и обсуждая свой последний визит, штаб-офицеры не заметили, как их машину остановил капитан Горно-Богаевленский. Он сообщил им, что начальник школы еще не уехал, а находится здесь, в гостинице «Версаль». сообщил, что Плешков знает о приезде в город штаб-офицеров и просит их приехать к нему. Штаб-офицеры не могли игнорировать своего начальника, хотя бы тот и находился сейчас в отпуску и направились к нему в гостиницу «Версаль». Как потом оказалось, Плешков не решился ехать ввиду событий в Никольску-Сурийском. Железнодорожное сообщение прервалось. Плешков тогда стал подумывать о том, как бы переодевшись сербским офицером, проскользнуть с семьей мимо Никольску-Сурийского в Харбин. Выйдя из Версаля, Плешков поздоровался со штаб-офицерами, сел в автомобиль и приказал шоферу ехать в гостиницу, где был школьный номер. Прибыв в номер, Плешков с расстроенным лицом обратился к штаб-офицерам. Он говорил в том духе, что ему, мол, известно, как приняли его отъезд офицеры, считая это бегством. Дальше он говорил, как все это ему неприятно, обидно, и опять повторил, что он старался делать всегда добро, а ему платили злом. Штаб-офицеры ответили ему, что действительно его отъезд произвел очень неблагоприятное впечатление на всех. Подполковник Охлопков довольно резко высказал свой взгляд. Плешков перебил его, сказав, что покончить всякие слухи о его якобы бегстве, он поедет со штаб-офицерами на русский остров и, собрав офицеров, ознакомит их с создавшимся положением и объяснит им причину и цель своего отъезда. Что же касается объединения с гардемаринами и тому подобное, то завтра можно будет выслать квартирьеров в город и разместить егерский первый батальон в морских казармах, а 2 и 3 батальоны в коммерческом училище, оставив на русском острове бывший мятежный батальон. Плешков сообщил штаб-офицерам, что с Китицыным он якобы раньше говорил и что завтра он, Плешков, будет у него и окончательно решит вопрос с переселением школы. В то время как полковник Рубец с батальонными командирами объезжал начальствующих лиц в городе, у меня весь день 28 января прошел в передаче батальона полковнику Унтербергеру. Около полудня 28 января я надеялся получить от полковника Рубца приказание идти с ротой во Владивосток для ареста генерала разанова Я был уверен, что эта миссия выпадет на меня, так как из ротных командиров я единственный был посвящен в наш вчерашний заговор. Вместо ожидаемого приказания днем мы получили из города от полковника Рубца телев. фонограмму информационного характера, в которой сообщалось, что полковник Плешков в Харбин не выехал. Полковник Рубец приказывал к пяти часам вечера явиться всем офицерам штаба школы с первого батальона в офицерское собрание. На это собрание ротам командировать по два портупей юнкера от каждой. Мне на всякий случай приказано было иметь связь с радиостанцией, что на канале и туда же выслать двух портупей юнкеров». В 4 часа дня Унтербергер и я прошли ко мне на квартиру, дабы выпить чаю перед общим собранием. В это же время к моей квартире подъехал начальник радиостанции, капитан Плюцинский. Приятно была встреча трех сослуживцев по Владивостокской крепостной саперной бригаде. В 5 часов вечера Плюцинский уехал к себе на станцию, а Унтербергер и я пошли в собрание, причем я на всякий случай сунул в карман себе бомбу Мильса. С чувством неудовлетворения вышли делегаты школы из номера и все с полковником Плешковым поехали вместе обратно на русский остров. Уже смеркалось. Было холодно и полковник Рубца беспокоила мысль об их слишком долгом отсутствии. Поэтому полковник Рубец обратился с просьбой к полковнику Плешкову сейчас же объехать батальоны, чтобы появившись тем самым рассеять сомнения у юнкеров и ободрить офицеров. Плешков согласился, но когда автомобиль подъехал уже к собранию, Плешков переменил решение, сказав, что он сначала переговорит с офицерами, а затем на лошадях с полковником Рубцом и командирами батальонов он объедет расположение школы, так как в автомобиле какая-то порча. «Все это было ложью», – восклицает полковник Рубец, касаясь всего предмета через несколько лет в одном из своих частных писем. Полковник Рубец пытался уговорить своего начальника ехать сразу, придавая этому объезду большое значение, но Плешков пренебрег советом своего помощника – и направился в офицерское собрание. Все офицеры штаба и первого батальона были в сборе, и томительно тянулось время в ожидании возвращения трех штаб-офицеров из города. Был уже седьмой час. В собрание вошел взволнованный поручик Масленников и сообщил, что на первый батальон идет второй и третий батальоны. Офицеры заволновались. Одни требовали проверки, сообщенных Масленникам сведений, другие настаивали взяться немедленно за оружие. Среди общего шума возник вопрос, кто же старший из присутствующих. Раздались голоса. Полковник Лифанов. Полковник Лифанов, заведующий учебной частью, совершенно растерялся и заявил, что он давно ушел из строя. И указал на полковника Карпова, как на старшего из присутствующих здесь строевых начальников. Начальник хозяйственной части школы, полковник Карпов, заявил, что по закону начальник хозяйственной части не вступает в командование частью И, в свою очередь, указал на полковника Унтербергера или на подполковника Аристова, начальника связи. Оба вышеуказанные штаб-офицеры обратились ко мне, причем полковник Унтербергер сказал мне, «Я ведь человек совсем новый, только вчера приехал. Бери, брат, бразды правления». Молодые офицеры тоже просили меня вступить в командование. Чтобы пересилить шум и гам, стоявшее в зале, мне пришлось полным голосом крикнуть, «Господа офицеры, пожалуйте ко мне». Я взобрался на кафедру и с нее сделал следующее распоряжение. Капитану Волковичу, командиру второй роты, немедленно выставить сторожевую заставу для наблюдения за дорогой в 36-й полк и за бухтой Новик. Всем строевым офицерам сейчас же разойтись по своим ротам. Роты иметь готовыми к немедленному вступлению в бой и держать со мной связь по телефону и людьми. Начальнику пулеметной команды, капитану Щедринскому, прибыть с пулеметной командой к собранию». Я и офицеры штаба будут находиться в собрании. Только я это закончил, как преподаватель истории, поручик Степанов, с бледным как полотно лицом истерично выкрикнул: "Господин полковник, вы желаете кровопролития. Надо как-нибудь предотвратить кровопролитие. Может, это недоразумение? А если правда, разрешите мне взять автомобиль и поехать в 36-й полк. Может, нам удастся предотвратить безумие второго и третьего батальонов?" Я ответил поручику Степанову, что все мои распоряжения должны быть выполнены. Насилие должно быть подавлено силой. Но если он надеется образумить второй и третий батальоны и остановить их поход против нас, то я разрешаю ему на автомобиле проехать в 36-й полк. Сколько раз впоследствии я проклинал свою излишнюю доверчивость к людям. Да разве я мог предполагать, что поручик Степанов состоял в это время чуть ли не во главе заговора, целью которого было свержение власти Верховного Правителя, или точнее власти Атамана Семенова? Когда все строевые офицеры разошлись по своим ротам, я подошел к телефону и вызвал командира 9-й роты, капитана Зайченко. Капитан Зайченко говорил со мною со своей квартиры и сообщил, что в районе 2-го и 3-го батальонов никаких волнений не замечается, все тихо и спокойно. Этим известием я несколько успокоил офицеров штаба, оставшихся в собрании. Вскоре меня вызвал к телефону штабс-капитан Скороходов, временно командовавший моей ротой, и спросил меня, не отдавал ли я приказания всем ротам первого батальона собраться в помещении первой роты. Скороходов добавил, что вторая рота уже ушла, а третья построена и готова уйти. На это я ответил, прикажите от моего имени вторую роту вернуть, третью роту распустить, но всем быть готовыми по моему требованию идти к офицерскому собранию. Сейчас же после этого моего разговора по телефону в собрание вошли полковники Плешков и Рубец. Полковник Карпов и я доложили им обо всем случившемся. «Это какое-то недоразумение», – сказал полковник Плешков, «так как когда мы проезжали 36-й полк, там все было тихо и спокойно». Далее он выразил неудовольствие, что я разослал из собрания всех офицеров по ротам и приказал адъютанту школы, капитану Холину, вызвать вновь в собрание всех офицеров первого батальона. Через несколько минут все офицеры были в сборе в собрании. Капитан холлин только что говоривший с кем-то по телефону, сообщил мне, что из первой роты ему передали, что там собрались все четыре роты. Это известие меня возмутило, но полковник Плешков, услыхав наш разговор, сказал «Ну вот и прекрасно! Передайте, капитан холлин в первую роту, что через 10-15 минут я буду там. По крайней мере, сразу увижу все роты батальона». Затем он обратился к окружавшим его офицерам. «Господа, завтра в 8 часов утра вся школа в полном составе выступит в ГО…» Полковник Плешков не успел договорить. Дверь из прихожей приоткрылась, и в ней показался фельдфебель первой роты «Витчик». Громким голосом он произнес «Господа офицеры, вы арестованы». Дверь захлопнулась, щелкнул замок. Нащупав рукой бомбу в кармане, я бросился к двери. Она была уже на замке, и слышно было, что в прихожую входят люди, стуча прикладами о пол. Несколько офицеров бросились по коридору, идущему в кухню. Там дверь была также заперта на замок. Когда я подбежал к этой двери, кто-то сказал мне, что с той стороны стоит моей роты портупей Юнкер Трухин, фамилию точно не помню. Я не поверил, так как знал, что Трухин определенно прав их убеждений. Я окликнул его. Он отозвался и сказал мне, чтобы я предупредил всех офицеров, что все двери и окна собрания взяты под обстрел пулеметов, и если мы сделаем попытку выбраться из собрания, то попадем под пулеметный обстрел юнкеров первой роты, которые и затеяли все это. Я пошел в малый зал». Передо мной мелькнул полковник Рубец. Увидя меня, он воскликнул «Карлуша, прощайте!» и, вытащив из кармана револьвер, хотел его взвести. Не успел он это сделать, как на него набросились капитан Щедринский, я и еще несколько близстоявших офицеров. Мы отобрали у него револьвер. Щедринский и я стали убеждать Бориса Ивановича, что положение еще не столь критическое, чтобы начать стреляться». Полковник Рубец был крайне расстроен и убеждал нас дать ему возможность покончить с собой, так как он не желает принять смерть от мерзавцев-большевиков, не хочет принять от них страданий в пытках, не может и служить у них. Лучше самому застрелиться, чем терпеть издевательство и мучения от хамов. Эта тяжелая сцена была прервана возгласом «Господа идут с обыском». У меня мелькнула мысль «Куда же я дену ручную гранату?» В большом зале на буфете лежала чья-то папаха. Незаметно от других я сунул бомбу в папаху. Во время обыска моя бомба была найдена. Обыск производился несколькими юнкерами и солдатами второго и третьего батальонов. Портупей юнкера, бывшие во время общего собрания, были отпущены по ротам. В числе их был также и портупей юнкер Кардаков, который у меня в роте числился ротным писарем. Я обратился к одному из производивших обыск с просьбой вызвать ко мне портупей юнкера Кардакова. для передачи ему находящегося при мне жалования для чинов моей роты в размере 333 тысяч сибирских рублей. Между тем в собрание стали прибывать арестованные офицеры 2-го и 3-го батальонов. Большинство из них было арестовано на своих квартирах. От них мы узнали, что капитан Капусткин, командир 5-й роты, долго не сдавался, и когда стали взламывать двери его квартиры, он произвел два выстрела. Первый в свою жену, а второй себе в висок. Стреляя в жену, он промахнулся, сам же он скончался в тот же вечер. В группе офицеров, окружавших полковника Боровикова, последний рассказывал, как он, услыхав о волнениях в его батальоне, решил обойти роты. В одной из рот на него напало несколько стрелков. При своем высоком росте полковник Боровиков отличался и крепким телосложением. Произошла свалка. Сопровождавший его дежурный офицер, кажется подпоручик Куминг, выстрелил из револьвера в группу барахтавшихся. Тогда толпа солдат бросилась на подпоручика Куминга и последний, отстреливаясь, бежал в горы, а затем, как то выяснилось впоследствии, Спустился на лед бухты Новик и, пройдя по радиостанции, нашел приют у капитана Плющинского, у которого и скрывался от преследований товарищей несколько дней. Дело в том, что радиостанция находилась под охраной японцев, и чины школы после переворота не рисковали появиться в районе ее. Кордаков явился вскоре, и я ему сказал, что на квартире у меня между двух тюфяков находится толстая пачка из 200-рублевых билетов, а на столе лежит раздаточная ведомость. Через полчаса Кордаков принес мне деньги полностью, хотя, по его словам, моя квартира, а также квартиры других офицеров подверглись ограблению. В тот момент, когда Кордаков подходил к моей квартире, из нее вышел наш школьный закройщик, и в руках у него была моя сабля. Моих ружей уже не оказалось над моей кроватью. В последующие дни Кордаков заходил ко мне за деньгами, и при даче отчета он рассказывал, что творилось в ротах и городе. Вечер же ареста каждый из арестованных офицеров получил по тоненькому японскому тюфику подушку и одеяло. Ложиться же спать предстояло прямо на полу, в повалку. После 12 часов, когда многие офицеры уже улеглись в повалку на полу, а кухонная дверь по-прежнему охранялась портупей-юнкерами моей роты, я решил побеседовать с Часовым, который так же, как и прежний Часовой, был далеко не левых убеждений. Из беседы с ним я узнал, что всей школой заправляет небольшая, но сплоченная компания. Остальным же юнкерам и портупей юнкерам, захваченным врасплох событиями, ничего не оставалось делать, как беспрекословно подчиниться этой небольшой группе. Я узнал также, что в настоящее время в помещении первой роты происходит общее собрание, выбирают начальствующих лиц. Штабс-капитан Нельсон Гирст уже выбран на должность начальника школы. Портупей-юнкер Михаил Балышев выбран на должность командира первого батальона. Фильдфибель моей роты, портупей-юнкер Андрей Слепухин, за строгость не пользовался любовью юнкеров, и он оказался арестованным вместе с нами. Это был единственный из портупей-юнкеров, не оставшихся на свободе. Так закончился последний день существования учебной инструкторской школы на русском острове, ибо под командой Нельсон Гирста была уже не школа, а вооруженная революционная толпа.